На въезде в лес девушке стало как-то не по себе. «Альк!» — неуверенно окликнула она. «Ты чувствуешь?» «Ага», — отозвался Саврянин, продолжая ехать вперед. Рызка забеспокоилась еще больше. «Может, вернемся?» Альку прямо тряхнул косами. «С Шошем прогноз был куда хуже, но обошлось же». «Про нос?» — не поняла девушка. «Так беги скорее в кусты!»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 да потому что камни везде увернешься от одного по другому размажет жар оценивающе склонил голову к плечу и прижмурив один глаз поглядел на савряниина по моему ты просто нарываешься а если и так с вызовом спросил альг все равно подохнуть от старости мне не суждено зато мы бы не отказались поюжившись пробормотала рыка не дури голову я же тебе уже объяснял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 «Ворует еще больше!» «Можно подумать, от тебя прибыли много!» «От меня она другого уровня», — надменно бросил Альк. «Выше твоего понимания». «Ага, как он от той звезды! Вроде бы и нужна она для чего-то, раз Хольга повесила, а проку с нее...» — скривился вор. «По звездам корабли прокладывают путь в открытом море», — еще больше подбоченился Саврянин. «Только мы сейчас не на корабле, а посреди леса!» — разозлился Жар. — И пора бы обезьянке перестать воображать себя капитаном и слезть с мачты. — Ну что? — окликнула их приближающаяся рыска. Девушка вела за собой коров, всех троих, веером, за кончики поводьев. — Там чуть подальше тропа нашлась. — Я по ней, — виновата пояснила она, остановившись возле спутников. — А то страшно одной. — Видимо, обоз тоже сюда свернул, — задумчиво предположил Альк. — Но зачем? наивняк фыркнул жар конечно полодорничать напоследок а че время есть хозяин над душой не стоит местечко укромное можно на травке поваляться и бочонок пиво раздавить потом то побегать придется телеги разгружать сверять все по описи время что то не подрасчитали они с ним альф смотрелся в темноту по ходу тропы там случаем не поляна впереди поляна согласился более остроглазый вор но если б у них там стоянка была а костер бы зажгли схожу ка проверю саврянин не выпуская косы двинулся по травяной колее жар чуть помедлив пошел следом а за ним и рыка с коровами поляна оказалась большой десять телек кружком поставить можно стояла же всего три с уныло опущенными оглоблями еще одна валялась на боку возле нее пучком огромной щипы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 «Рыска, ты лучше там стой, не подходи!» «Ух ты, зараза!» Жар заметил тело под елкой. Рыска повернулась к спутникам. Девушка до того побледнела, что, поменяя ее с покойницей, разницы не заметят. «Все-таки началась!» Пробормотала она таким деревянным голосом, будто вот-вот сомлеет. «Кто?» — удивился Жар. «Война! С саврянами уже сюда добрались!»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 посидит посидит и выйдет эй девка мы уходим пусть тебя там волки сожрут честные и справедливые рыска подалась вперед со стыдом понимая что видимо придется все таки выйти от совряни на сочувствия точно не дождешься уйдет и не оглянется сук сломался с оглушительным треском не припишешь ни зверю ни порыву ветра алька и жар мигом оглянулись напрасно их успели окружить просто подкрадывающийся сзади человек выдал себя первым теперь таиится было незачем и кольцо быстро сжалось до двадцати шагов семер волков на этом остановились а один начал неспешно по кругу приближаться к замершим парням зловеще ухмыляясь и помахивая мечом мужик был широкоплечь бородат и совсем неплохо для лесного то разбойника одет даже в сапогах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 рызко судорожно вцепилась руками в шершавый пахнущим хом ствол альк выдернул косу и под брех не успевший даже толком замахнуться мечом упал на колени а там и наб бок из самой раны в подмышке кровь почти не текла все пошло вверх пенным потоком забив глотку нападение произошло так быстро и внезапно что разбойники еще щепку таращились над дрыгающееся тело пока оно наконец не затихло «Ах ты, крыса, кончай его!» Разъярённая шестёрка, главарь напротив отступил, разом бросились на Саврянина. Коса очертила круг, отгоняя и разделяя врагов. Альк хорьком скользнул между ними, широким взмахом шуганул левого и схватился с правым. Разбойник с рёвом замахнулся мечом. Альк принял его на косовище, отбросил назад и, в свою очередь, треснул врага промеж ног концом палки.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 альк не задумываясь вогнал нож ему в бок и дернул на себя всспроввая живот и вываливая потроха донесвшийся до рыски запах ничем не отличался от обычной убоины когда по первому морозцу во дворе разделывают свинью еще тепленькую с курящимся над кишками парком учуить его здесь было так дико что даже пустой желудок не выдержал пока девушка прокашливалась от горькой жгучей желчи алькс сцепился сразу с четырьмя разбойниками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 жар лежащий всего в паре шагов от него зажмурился и закрыл шею руками хотя это вряд ли сильно бы помогло рыко тоже давно уже не следила за ходом боя и хвала хольге альк по крысиному зашипел на подбегающего сбоку врага ноша писал огромную сверкающую дугу и с чавканием вошел в промежность достав аж до глотки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 ничего новых холухов набрать несложно сегодняшняя добыча надежно припрятана сейчас главное убраться отсюда подальше и дернул же их с сашей вернуться уже обмывали добычу в кармильне когда подслушали от какого то поберушки что обоз дескать редкостные ценности вез раз сам матюха ему навстречу выехал убийцы же ничего такого не нашли только всякие железяки до да клетку с зайцями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 Да и упал он на мягкое, почти беззвучно. Вот только эта мягкая неожиданно брыкнулась и заверещала. Когда Альк и Жар добежали до дуба, разбойник уже стоял во всеоружии, прислоняясь спиной к стволу и прикрываясь рыской, как щитом. Девушка поджала было ноги, но главарь пнул ее коленом под зад, заставив выпрямиться. Приткнутый к горлу нож совсем отбил охоту вырываться. «А ну, бросай косу, не то прирежу твою пескуху!»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 между ними вдоль нижней ступеньки пробежала здоровенная крыса алька ее словно не заметил путник же с интересом проследил за твари до виноградной лозы на углу дома к крысе его внимание очень не понравилось и остаток пути она отмхалала длинными скачками с разбегу нырнув в лиственную шаль да так понадеялся что вы сюда тоже придете с сожалением оторвался от зверька путник хотя вообще то очень неосмотрительно альк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 альк взмахнул мечом путник отбил с ототнюдь не старческой ловкостью отпрыгнув в сторону к середине улицы где больше простору соврянин последовал за ним снова вызывая клинок на клинок но до по настоящему серьезного боя дело не дошло окно над головами поединщиков распахнулось и оттуда выглянула уже знакомая тетка соседка вы чего это удумали а визгливо заоралана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 громко чтобы в переулке услышали ответила соседка весь день у матюхиной лавки окалачивались небось грабануть хотели да я их спугнула ничего себе заявленицы оскорбился жар да если б я вправду к купцу залезть хотел шиишь бы ты чего заметила оборванцы пробормотал и путник оглядывая свой дорогой костюм торжествующая тетка со стуком поставила горшки на подоконник в упреждении новых шумов и вернулась в постель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 всего лишь худосочный паренек лет пятнадцати в штанах и башмаках но почему то без рубашки ой дяденька миленький не надо заблажил он прижимаясь спиной к стене и загоражиаясь руками честное слово у меня не медички нет даже рубаху проиграл альк недоуменно поглядел на трясущегося паренька потом на меч который продолжал сжимать в руке направив парню в пах все понял и досадливо махнул клинком вдоль улицы иди дурак куда шел мы не грабителили ренек замешкался не сразу поверив что аврянин не шутит потом по крабье бокам выскочил из переулка бормоча всякую ерунду вроде дай вам божие здоровье люди добрые хвалах ольги попустила альк и путник снова уставились друг на друга давай и впрямь до утра отложим ухватился за рысскину подсказку путник высохнешь успокоишься не надейся презрительно бросил саврянин я не изменю своего мнения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 «Как ему не втерпешь накопленных зайцев поглядеть? А у меня сегодня выходной, и я днем к лавке ей не приходил». «Слышь, паря, а может, ты сам нам деньги отдашь?» Оживился жар. «А то надоело уже за твоим дядей бегать». Рыска полезла за пазуху за распиской, но парень, испуганно и виновата, потряс головой. «Он казну на ночь прячет, я даже не знаю где!» «Вот зараза!» Вор поскреб макушку.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 жар насупился и выхватил у него поводье болезни кальку коровнюх даже подходить побоялся только убедился что аврянин отвязывает свою корову а не какую нибудь получше в поле за городскими воротами горело несколько десятков костров паслись стриноженные коровы и стояли телеги охраняли их по большей части подросткие и женщины Они, может, тоже не отказались бы поглазеть на бои, но ведь добро разворуют, а городской постой дорог. «Вот и наши цыгане», — обрадовалась Рыска. Не заметить табор было сложно. Он расположился вокруг самого высокого и яркого костра. Старая цыганка била в бубен. Три молодки извивались в зазывном танце. Нет, Жар горько пожалел, что днем не вышвырнул по кражу в канаву и не солгал Рыске, что отдал. давай на обратном пути а никуда они отсюда не денутся тем более у них бубен есть а может им и гитара нужна ворф слушался по мне бубно вполне хватает жар давай езжай мы с альком тебя здесь на дороге подождем еще чего теперь заупрямился аврянин мокрая рубашка и холодный ночной ветер не располагали к стоянию в чистом поле а до табора было не так то близко не умрут они до утра без этой несчастной гитары или пусть варюга догоняет а мы до утра проездим испугалась рызка купчишка говорил до развилки три лучи на обозного ходу ну мы в потьмах тоже скакать не будем столько и выйдет прикинул альк сдается мне этого хватит а назад уже засветлло наверное но цыгане могут дай ко мне эту проклятую гитару таким тихим страшным голосом сказал соврянин что жар понял сейчас предмет спора скоро постижно испортится и хорошо если о дерева а не о чью то голову вор сделал вид что не расслышал и поспешно сдвинулся к обочине чтобы белокосый не смог дотянуться до его трофея рыска обиженно сморщилась но бросить последний камешек в чашу алького терпения не посмело в зайцеград спутники приехали с другой стороны и нынешняя дорога была им незнакома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 «Выходит, Альк им наврал или сам запутался, и прошло уже два месяца?» «Без разницы. Главное — яркое и открытое. Тогда росла. У нас считалось, что она более счастливая». Белокосый горько хмыкнул. Вор немного успокоился. «Полтора месяца, значит. Хотя...» Кой-кому, по словам Саврянина, и одного до полного окрысячивания хватало. «А как путники это делают?»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 альк промолчал